Сульпиция и в церкви Сен-Жан-Ан-Греф. Это страшное, редко случавшееся святотатство всполошило весь город. Викарий Сен-Жермен де Эпрё повелел совершить торжественную процессию всем духовенством при сослужении папского нунция. Но это не показалось достаточным двум достойным женщинам госпоже Куртен Маркизе де Бук и графини Шатавьё.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 было утверждено Контрольной палатой и парламентом в 1654 году. Таково происхождение и основание учреждения бенедиктинок вечного моления в Париже. Первый их монастырь был построен заново в улице Кассет на средства, пожертвованные госпожами Дебук и шатовье Как видно, этот орден не имел ничего общего с бенедиктинками из Сито. Он происходит от абата